Глава шестая. Благословение. София. «Как вы могли так поступить?» – разорялся его величество, король-фей, привычно бросая на меня строгий взгляд. «А я что? Мне, в принципе, на гнев этого мужика было как-то параллельно. Тем более, что лично я ни в чем не виновата, поэтому я только цинично выгнула бровь, заставляя величество скривиться». Блондин продолжил нервно мерить шагами просторный кабинет и переключил свое внимание на жену. «Как ты могла, Неомия? Почему ты так со мной поступила?» «Почему? Это ты еще спрашиваешь у меня, Инар, Как ты мог поступить так с нашей девочкой? Как подобное тебе вообще в голову могло прийти? Ты едва не обрекся софиену на жуткую судьбу. Любая фея предпочтет смерть, нежели сочетаться обрядом двух лун не с истинным». Ты сам давал вечную клятву и знаешь ее силу. Когда-то ты обещал любить и беречь нашу любовь, превозносить ее выше всего на свете, даже интересов государства, а сам предал нашу дочь, плод наших чувств. Сердитой фурией набросилась на мужа королева-фей. Похоже, до сегодняшнего дня добрая и спокойная Неомия тоже не перечила своему венценосному супругу, учитывая то, с каким изумлением отступала от жены король». «А давайте все немного успокоимся. День у всех нас немного не задался, но от взаимных упрюков лучше он точно не станет», предложила я, не особо желая присутствовать при семейных разборках этой парочки. «Что же теперь делать? Мы ведь подписали магический договор!» Устало опустившись в свое кресло, произнес король-фей. «Я понимаю, что ты расстроен, Нар, но не собираюсь извиняться. Наша дочь сейчас со своим единственным». «Мы не позволили случиться катастрофе, а остальное можно уладить. К тому же София не отказывается от брака с принцем драконов. Фактически мы не нарушим договор. Произошел обмен душ, а не тел. В договоре указана наследница королевской крови. Поэтому мы не уклоняемся от условий контракта». Заметив отчаяние мужа, сбавила обороты Неомия. «Ты сама прекрасно знаешь, Оми, что драконам очень нужна магия Софиены. Без нее никакого мира не получится. А что будет, если посох благословения, который передается по наследству старшей дочери, не признает эту девушку?» Задал очень интересный вопрос Энар Лен: «Думаю, гадать тут бессмысленно. Если Софи не возражает, то пройдем в сокровищницу и проверим этот факт», – предложила Неомия. «Я не против». Только предупреждаю сразу, что в благословениях разбираюсь как свинья в апельсинах. То есть никак. Мир, в котором я жила, техногенный. Магии у нас не было. Честно предупредила я. Даже если все получится, ты предлагаешь доверить величайшее сокровище фей незнакомой особе? Все же высказал свое недоверие папенька Софиены. В принципе, я его сомнения понимала и даже находила их разумными. Но оправдываться и доказывать, что я не злодейка, не собиралась. «Да, Энар, предлагаю. Нам придется довериться Софии так же, как она, в свою очередь, доверилась нашей дочери, соглашаясь на этот обмен. Да и нет у нас выбора, дорогой», – надавила на короля аргументами Неомия. «Хорошо, пойдем», – устало согласился блондин, а потом взмахом руки открыл нам двери своего кабинета. Дальше мы снова шли по извилистым коридорам дворца. Путь до сокровищницы мы проделали в молчании. Повелитель Энар не скрывал своего мрачного настроения, чем распугивал попадавшихся нам на пути стражников и прислугу. Но это мелочи. Неомия же одобрительно сжимала мою ладонь, выражая мне свою поддержку, но и без этого я была благодарна этой милой женщине. Неизвестно, до чего бы я могла договориться с ее венценосным супругом, если бы мама Софиены не пришла вовремя мне на помощь. При мысли о сокровищнице мне представлялось что-то типа пещеры, заваленной драгоценностями, как в сказке про Аладдина. Но мы спустились в какой-то подвал с узким коридором и тяжелыми металлическими дверями. За первой дверью оказалось еще десяток запертых помещений, одно из которых открыл нам Энар Лен. В небольшой комнатке без окон на постаменте лежало то, что местные монархи высокопарно называли «посохом благословения». А лично мне оно напомнило пластиковую волшебную палочку, такую, как я покупала племянница, чтобы дополнить ее фейский наряд к Новому году. Серебристая такая, с набалдашником в виде звездочки. Серьезно? Захотелось даже найти, где находится крышка от разъема с батарейками. Да уж, сплошное разочарование. Ну ладно. Стояли мы втроем, смотрели на это чудо и молчали, пока мое любопытство не победило. И что дальше? уточнила я, не разделяя восторга родителей Софиены, написанного на их лицах. «Попробую взять его в руки», – предложил блондинистый король, отодвигаясь в сторону. «Ну а что там пробовать?» Подошла и взяла. Тяжеленький такой металлический, а не пластиковый. Да и звезда оказалась каким-то крупным кристаллом. В рукояти выгравированы непонятные символы, отливающие перламутром. В общем, не дешевка, как мне показалось при первом взгляде. «Ну, и как он работает?» – уточнила я у счастливо улыбавшихся Энара и Неомии. Я не поняла, эта штука меня приняла или нет, но подсказок из зрительного зала не последовало. «Нужно от всей души пожелать чего-нибудь хорошего для того, кого благословляешь», – сказала мама Софиены и снова замерла в ожидании. Даже прикусила губу от нетерпения. Экспериментировать на Неомии я не рискнула. Эту милую женщину мне очень даже жалко – А вот папеньку можно и благословить. Осталось только придумать что-то подходящее и позитивное. «Благословляю Энара Дайлен, повелителя Фраэрии, Желаю ему долго жить, здравствовать и стать отцом еще шестерых дочерей», – торжественно сказала я, едва сдерживая смех от комичности ситуации. Я уже была готова опустить руку, когда посох в ладони неожиданно нагрелся, завибрировал, а потом затопил ослепительным сиянием всю небольшую комнатку. «Получилось — Получилось! — обрадовалась Неомия. — Софияна! одновременно с ней гневно прорычал король, сверкая на меня недовольным взглядом.